глава двадцать кира я опять сбежала в ванную где простояла под прохладными струями минут десять все это время я пыталась понять что же происходит буду чесна с собой стас мне нравится он красив умён и терпит мои выходки а еще словно тянется ко мне вот почему он выбрал наказание через поцелуи. Или он со всеми это проделывает? Интересно, а почему ушел его предыдущий секретарь? А может, все игра? Он специально хочет меня смутить и надеется, что я сбегу. Но он ведь знает, что я не уйду. Я ничего не понимаю. Вчерашнее предложение про лаборатории было очень заманчивым. И если он не врет, я согласна терпеть его приколы. Но лишь до момента, пока не окажусь в секретном месте. «Еще одна важная тема — медальон. Он то нагревается, то нет. Кажется, Лифа сделала так, что любой интимный момент будет теперь меня бесить, ведь я вынуждена терпеть боль. В остальное же время кулон холодный. Ну, ведьма решила совсем лишить меня сладкого, а не только с истинным. Моя идея ей не понравилась, вот и устроила пакость. Хотя это тоже стоит проверить» ведь и на поцелуи железяка нагревается, причем терпимо. Но так как никто, кроме стального, меня не целовал, мне сложно делать выводы. Что ж, проведу эксперимент. Нужно найти симпатичную жертву и поцеловать. А лучше немного соблазнить, ведь если я сама накинусь на него, и парень будет отбиваться, медальон может и не сработать. Но кто захочет пойти против Стаса? На работе я свою жертву точно не найду. Меня и так все шугаются. Значит, стоит сходить в клуб. Точно, там желающих пошалить будет много, и выбор приличный. Осталось только выжить до вечера, а там можно будет и заслуженно отдохнуть. На такой позитивной ноте выхожу из комнаты и замираю в виде начальства в полотенце, которое еле-еле висит на бедрах. И все же шикарный он мужчина. Пусть и старый. «Вы решили так поехать на работу? Новый дресс-код?» Стас чуть прищуривает глаза и усмехается. «Моя комната еще заперта. Пришел вот узнать, когда мне позволят вернуться». «Точно. Смотрю на часы, которые показывают 7.30 ровно. Уже можете идти, все открыто». «Благодарю. Мне разрешили пойти в мою же комнату, в моем же доме. «Невероятно! Куда только катится мир!» — ворчит он, уходя. «Но «Ну я же попросила прощения!» — кричу вдогонку, когда волк оказывается в коридоре. «Он ведь не передумает насчет лабораторий!» «Не спорю!» — мужчина замирает и оборачивается. «Знаешь, Кира, несмотря на все, мне нравятся твои шалости. Они вносят талику разнообразия в мою скучную жизнь. Помнишь наш разговор об этом?» «Помню», — отвечаю, улыбаясь, и облокачиваюсь о косяк двери. «Ты — мое разнообразие. Шали, но в меру». «Идет, но вы сами это сказали». Волк улыбается с таким теплом, что мне впервые становится приятно за шалости. «Да что уж там, мне впервые, говорят, не прекращать их. А я бы хотела себе такую пару, чтобы меня понимали и принимали такую, какая я есть». Стас понимает. «Стоп! Я что, думаю о нем как о паре?» «Да, симпатичный. Да, в нем немало плюсов, но это не показатель». «Я одеваться?» — говорю поспешно, отрываясь от стены. «Только прилично». «Об этом не беспокойся. Если я приду излишне раздетой, Елена Петровна меня сама переоденет. И я даже боюсь представить, что это будет за одежда». «Кстати, мы должны успеть к 8.30. Или мне влетит от генеральши. Торопись!» Я убегаю в комнату. Сразу подхожу к шкафу и достаю джинсы, блузку и кроссовки. Уж сегодня-то я подготовлюсь по полной. Сбору занимают минут двадцать, так как приходится еще и накраситься и уложить волосы. Когда я спускаюсь в столовую, Стальнов уже пьет кофе, одетый, как всегда, в идеальный костюм. Я сажусь за стол, и меня окидывают внимательным взглядом. Его брови взлетают, когда он видит кроссовки. «Что? Только не говорите, что так нельзя!» «Вообще-то нет, но я сделаю для тебя исключение. Ты все же практикант, а не штатный сотрудник. Но если не секрет, почему ты одета так иначе? Где шпильки и облегающая юбка?» «Я думал, тебе понравился вчерашний образ». «Вы хоть раз мыли полы на шпильках? Разносили подносы?» «Говорить, как я взбиралась в туфлях по лестнице в хранилище, не решаюсь. Самой вспоминать страшно». «Что мне еще устроит мой провожатый?» «Просто боюсь представить. Поэтому вот и подготовилась». «Хороший подход. Мне нравится. Кстати, пообедаешь со мной?» Его голос звучит спокойно, без нотки злости, приказа или хитринки. Видимо, это меня и подкупает. К тому же, так я смогу отдохнуть от приставучей старушки и нормально поесть. Хорошо, куда пойдем? Жду тебя в час в ресторане напротив здания. А теперь поехали, а то мы точно опоздаем. Мужчина встает и галантно подает мне руку. Странно, а почему все боятся Станислава? Он не такой страшный. Возможно, дотошный в работе, но точно не гроза». Я приняла его руку и удивилась, что он не отпускал мои пальчики весь путь до машины. Охранники, кстати, опять считали птиц в небе, когда мы вышли. Странные они. Как только мы уселись, машина тронулась, а у начальства начал пиликать телефон. И все же он был трудоголиком. Мне даже стало интересно, как он отдыхает. И возникла мысль пригласить его в клуб. Но, посмотрев на Станислава, который чуть ли не угрожал прибить кого-то в случае, не сделанный в срок работы, я тут же передумала. Нет, он бы точно ко мне никого не подпустил. А мне предстоял эксперимент. И чего я опять о нем подумала? Ну, нравится ему работать, пусть работает. Может, ему и отдых не нужен, так как он и так занят любимым делом угрожает всем подряд и заставляет трястись в его присутствии. А на пляже, сидя в гамаке, этого точно не сделаешь». За этими мыслями мы добрались до работы, где у входа меня уже ждала хмурая Елена Петровна. Сегодня она была одета в черное платье, чем очень меня насторожило. Не на поминке же она так приоделась. Увидев моего личного генерала, Стас усмехнулся. «Желаю тебе удачи, и не забудь про обед». Он покидает машину первым, а потом помогает выйти и мне. «Если я не приду, спасайте». «Хорошо, но ты зря переживаешь. Елена – очень хороший человек, если ее слушаться». «Да ее нереально не слушаться. Вы видели, какой у нее взгляд?» «Не преувеличивай. Она просто сотрудник, который хорошо делает свою работу». Ты вот тоже не отвлекайся, и все пойдет быстрее. Неплохой совет. Посмотрим, насколько он подойдет нам. На первом этаже мы с начальством расходимся в разные стороны. Он к себе в шикарный офис, а я... Да черт его знает, куда я пойду сейчас. Здравствуйте, Елена Петровна. Очаровательно выглядите сегодня. Хорошо спали? Решаю немного подлизаться, но в ответ по мне проходит ледяной взгляд а ее идеальные бровки хмурятся. «Я всегда выгляжу хорошо. А вот ты...» И моя обувь чудом не сгорает от ее взгляда. «Мне так удобно». «Мало ли, что тебе удобно. У нас приличное место, а ты оделась как на тусовку. Здесь есть правила, и ты должна их соблюдать, как все». «Но мне разрешили, сам Стальновска...» Сейчас я твоя начальница, а не он. Резко перебивают меня. Ничего, я сделаю тебя идеальной. Костя, подай нам машину. Неожиданно кричит она. И вот тут я понимаю, что меня ждет что-то с чем-то. У нас же экскурсия, напоминаю про главное дело. Я не позволю себя позорить. Сейчас переоденем тебя и пойдем дальше. Сегодня у нас по плану офисы. Думаю, ты справишься. Вы серьезно хотите меня переодеть? Я серьезно. Это сделаю, милочка. Пошли. Командует так грозно, что я не решаюсь произнести ни слова. Мне кажется, или ее боятся даже больше, чем начальство.